Глава 12. Прыжок вышел чуть корявым, зацепился в конце полета за торчащие остатки арматуры и вместо красивого приземления на пятачок, чудом уцелевшего после прохода робота этажа, полетел кувырком через него в груду битого бетона, по пути несколько раз ощутив, как от ударов моего бронированного туловища разлетаются какие-то некрупные препятствия. Увы, Разлеживаться совсем некогда, так что приходится рывком перемещать себя дальше, за пределы этого домика, пробив еще одну дыру в его стене. Я уже падаю на улицу в ворхе бетонной пыли, когда сначала над улицей пролетела капсула с катапультировавшимся пилотом меха, из стены, где моими усилиями образовалась дыра, бьет прям поток света. Похоже, реактор рванул по полной программе, и никакие ингибиторы подрыва не сработали. «Блин, а я же под стеной дома!» — это мысль последняя. Меня накрывает падающей стеной, и я таки теряю сознание. В себя я пришел быстро, даже из игры не вышвырнуло. всего 15 минут игрового времени. Впрочем, разницы 15 минут или 15 часов для меня не было. Я лежу под горой бетона, который сверху еще и подплавился. И стремительно получаю все более и более мощную дозу радиации от него, несмотря на скафандр. Нужно срочно отсюда выбираться, вот только не очень понятно как. «Инженерных систем броня не имеет. Оружие встроено и потеряно. Оба инсератора сорваны. Первый в бою, второй падением на меня стены при ядерном взрыве. Ну или перебило кабель питания. Сейчас это особого значения все равно не имеет. Попытался я подвигать руками или ногами. Кажется, что левая нога чуть-чуть движется. Мне бы хоть слегка освободить руки. Дальше со своей силищей сумею расшатать или раздробить камни и выбраться». Принялся раскачивать этой самой ногой, высвобождая ее все больше. Через пять минут усилия привели к тому, что я мог сместить ее сантиметров на 5. Так, напрягаемся и начинаем бить коленом в плотную массу камня в направлении второй ноги. 40 минут. Именно столько суммарно ушло на то, чтобы суметь частично разблокировать ноги. Дважды пришлось начинать сначала. Обрушивались крупные куски бетона, и их надо было снова дробить. Но вот я наконец-то могу дернуть уже и торсом, и вожделенный миг свободы верхних конечностей все ближе. Ближе наступает еще спустя полчаса, когда наконец-то удается расшатать камни и начать потихоньку продвигаться вверх. Правда, происходит это все в час по чайной ложке, а дача уровня радиации уже уверена на красной черте, и здоровье потихонечку начинает падать. Похоже, пришел час для последней инъекции от Игона, как бы не хотелось ее приберечь. Благо, костюм оборудован системой автодока, и ввести себе препарат из инвентаря не представляет никакой проблемы. А вот теперь прогресс стал явственно заметнее. Все-таки единичка силы рулит, и главное, радиация мне теперь до барабана. До опасного уровня для фитоморфа она даже близко не доходит. Еще спустя час броня предупреждает меня о крайне высоком, хоть и не критическом уровне температуры поверхности надо мной. Похоже, я уже близко к поверхности. «Кстати, об этом. Интересно, а куда делся тот самый пилот Меха? Я бы сказал ему или ей пару ласковых, если ему удалось выжить. Его, по идее, приложило взрывом где-то недалеко об стену всей капсулой. И вряд ли там серьезная защита от Эми стоит, как у меня. Так что надо поискать». Проломив корку раскаленной земли, я выполз на поверхность. «Офигеть, блин, робот жахнул». Походу его реактор кто-то капитально переделал для использования именно так, как оружие последнего удара. На пару кварталов вокруг осталось стоять лишь одно здание – магазинчик, скрывший в своем подземном этаже бункер первых. Остальные дома представляют собой руины, снесенные до уровня первого этажа. Дальше идет круговой вал расплавленного бетона, застывший причудливыми наростами на стенах уцелевших зданий. И дальше разрушение не столь критичны. Видимо, до уровня настоящего ядерного взрыва все же было далеко. Не тот масштаб разрушений. А еще прямо рядом с нашим подземным убежищем валялась открытая спасательная капсула смеха. И не похоже, что ее пилот лежал там, размазанный по стеночкам скорее. Он покинул ее на своих ногах и укрылся в единственном целом месте. Надеюсь, мои офицеры догадались не убить его сразу, а захватить. Но там Макс, так что должны были. Быстро миновав руины, я вхожу в здание бывшего рыбного магазинчика и спускаюсь в подвал. Что характерно, двери закрыты, так что вряд ли мои ребята пострадали от незапланированного фейерверка. Вхожу и наблюдаю прекрасную картину. Посреди помещения сидит никто иной, как Гилдер собственной персоной, а на него смотрят сразу же три пулемета. А Макс тем временем с совершенно независимым видом своего собачьего прототипа сидит в углу. «Эй, Мерлин, а у нас тебе подарок!» Внезапно, вполне себе человеческим голосом, выдает Макс. Знакомься, это оказывается не только господин Гилдер, торговец информации и глава одной из городских банд, но и внезапно глава восточного крыла армии «Свободы», весьма успешно придумавший и рассчитавший покушение на своего босса. Мэм, а откуда ты все это узнал? О, наш гость оказался весьма разговорчив. Особенно, когда понял, что альтернативой беседы будет выдворение из безопасного бункера в радиоактивный пепел района. «Так что это плюс сыворотка, правда, которой тут на складе оказалось целых две дозы, и вуаля!» «Кстати, а вуаля, откуда ты взял голосовой модуль?» «А, да вот не поверишь, ты не единственный фанат киберсобак тут. В одной из ячеек стоял неавтономный комплекс робопёс. Учитывая, что в нем это используется для имитации лая, я решил, что жирно будет, и спёр себе. Ты же точно не против?» «Да не, ладно, дай-ка я побеседую с нашим дорогим другом». Гилдер затравленно посмотрел на меня с пола. — Слушай, воин дорог, я признаю, что был неправ, и сдаюсь на твою милость. Помни, что я делал это не потому, что ты мой враг, а по стечению обстоятельств. — Тормозни. Гилдер, я не имею лично против тебя ничего, но и убью тебя абсолютно не задумываясь. Мне просто все равно на то, жив ты или нет. — Но ты не можешь, я же сдался. — Уверен? — Я достаю любимую пустынную орел и нацеливаю ему в голову. — Я сейчас нажму на спуск, и ты умрешь. Сразу. Есть у меня такая интересная особенность. Рядом со мной смерть происходит быстро и не требует долгих усилий по расстреливанию врагов. «Погоди, ну тебе же точно что-то нужно, иначе ты бы меня сразу убил!» «Верно, поехали по списку. Первое — странник. Жить не могу, как хочу его найти и забрать мой перехватчик. Ты должен знать, если не где он, то как его найти. Погоди, не перебивай. Второе — «Ты личные остатки твоей банды приносите мне личную клятву верности, отказываясь от любых претензий на лидерство в Иберийской области». Третье. Виктор Херсон. «Где расположена его база, чем он силен, чем слаб? Все по порядку. При выполнении всех трех условий я оставлю в живых вас всех, несмотря на покушение на меня. При выполнении двух из трех лично тебя я оставлю в живых. При выполнении одного придется тебе чем-то купить свою жизнь. При отказе...» Я многозначительно отвожу назад курок пистолета. «Что выбираешь?» И тут на меня моментально принялись вываливать кучу информации. Гилдер, похоже, реально крайне боялся смерти. Я узнал, что у странников в действительности нет ни базы, ни банды, лишь смертоносная репутация. Она базируется на том, что никто из противостоявших ему просто не выжил. Всех абсолютно он убивал лично, иногда быстро, иногда издеваясь и растягивая процесс на часы. Несмотря на это, есть точно три места, где он бывает очень часто. Бар в Галере, где, собственно, я с ним и встретился первый раз. На севере, в городе Береност. У него там какой-то очень хороший знакомец есть по имени Лофт. И вот этого самого знакомца он навещает регулярно. Ну и третье место – это как раз Космодром. Его держит очень крутая команда, которую странник регулярно привлекает к своим делам, и можно сказать, что эти ребята ближе всего к понятию его «банды». Про Херсона информация была куда более обширной, хоть и куда мистичнее. Как оказалось, Виктор сначала обретался на юге Иберии и даже вроде как подчинялся Гектору формально, по крайней мере. На самом деле, ему нужны были несколько племен, обретавшихся на этой территории. Да, они называют себя Дхисы. И про них в основном какие-то сказки рассказывают, типа управление мыслями телекинеза и вот это все. Но есть факт, никто не смог их победить, кроме Херсона. Он вызвал на бой по очереди всех их вождей и победил. После этого его признали вождем-вождей, и, собственно, он покинул ряды армии Свободы. След его никогда не терялся, так что расположение базы это известно многим, но вот попасть туда будет, наверное, почти нереально. В горах на юго-восточной границе Иберии был довольно древний комплекс зданий, известный как «Бункер Зеро». Строился он как крупный город-убежище на случай ядерной войны. По сути, весь горный хребет представляет собой крепость, при этом крепость с собственными производственными цехами, мощнейшей системой обороны. Изначально там, понятное дело, стояла автоматика, но с управляющим компьютером Виктору помог справиться тот самый Лофт, друг странника. И теперь вся система работает на Херсона, а еще ее дополняют в те самые странные воины, Дхисы. И вдобавок к этому почти вся южная армия ушла с ним, так что на базе сотни бойцов уровнем выше 150-го. Однако в мире есть точно один человек, способный взломать эту защиту. Тот самый друг странника. И Гилдор готов прямо выдать все, что можно для того, чтобы уважаемый воин сумел найти и добраться до нужного человека. Клятву верности от имени своего отряда он принес легко. И пришлось действительно отпустить этого хитроумного парня, ни слова не соврал. И даже весь расклад по лофту выдал. Похоже, пора собираться на север.